Они те же самые существа, общение с которыми добивались в прошлом чёрные маги, и которых маги ублажали всевозможными жертвоприношениями живых органов, живых тканей и крови, где доказательства того, что это не те самые могущества, которые покровительствовали нацизму и руководили нацистами. От них нацисты получали некоторые секреты создания летающих тарелок и поиски спецслужбами военных секретов нацистов всегда шли именно в этом направлении. Точно так же, как в 30-е-40-е годы могущественные «добродетели» в кавычках сейчас машут перед глазами зачарованных военных секретами тарелок, а взамен требуют себе богатых подношений в виде изысканных поистине дьявольских лакомств. И военные бегут за призраком, выполняют все его прихоти. Но много ли дали эти космические гости американским военным взамен такой верной службы? Если и было что-то, то это были какие-нибудь мизерные подачки, как и во время Второй мировой войны, от могуществ нацистам. Если бы Можестик получил от инопланетян что-то реальное, то Соединённым Штатам для того, чтобы наводить свой порядок по всей планете, уже не нужны бы были не авианосцы, самолёты «Стелс» и бомбы. Им давно уже не надо было бы обращать внимание на ООН и на мнение своих союзников по НАТО. И не надо было тратить миллионы долларов на экономический шпионаж И не надо было строить финансовую долларовую пирамиду, она ведь такая хрупкая. Давно уже можно было бы с летающих тарелок подавить все ракетные установки всех противников и оставить их на пайке гуманитарной помощи. Но Можестик верит, как и сотни контактеров, своим невидимым и неуловимым прокровителем. Просто больше ничего другого не остается. Хочется иметь контакт со сверхразумной силой, со сверхмогущественными существами, но получается не контакт, а рабство и прислуживание. Из тех же досье ФБР можно узнать о том, что, оказывается, тех же садистов интересуют ещё и мертвецы. В 1989 году ассистент медицинского эксперта в графстве Уэเชสเตอร์, штат Нью-Йорк, сообщил исследователю Билу Кнеллу о том, что в этой местности посреди ночи произошло несколько нападений на морг. Похищенные свежие трупы были расчленены. У них отсекали часть лица и полностью удалили глаза, дуговидную железу, желудок и половые органы. Вообще, это не аппетитная тема употребления мёртвых тканей стара как мир. В древности очень дорогое лекарственное средство изготавливали из трупов, долго их вываривая и получая маслянистую массу, которая на арабском языке получила название мумиё от персидского мум. Медицинский бизнес, процветавший на таких препаратах, приводил к массовому разграблению захоронений. На сырьё для препарата шли и древние мумии, и тела умерших рабов. В средние века использовали трупы казнённых преступников. Сейчас в современной медицине подобные препараты изготавливаются из тел животных. Они называются по-разному: фракции АСД, мос, минерал, органический субстрат. Мы, представители современной цивилизации, очень широко применяем живые и мёртвые ткани существ, которых считаем низшими. Например, очень ценим препараты, приготовленные из крови. Смеёмся над суевериями, ведь охотившихся за такими деликатесами, но сами торопимся поправить ими своё здоровье. Хотя намного больше могли бы получать пользы от растительных препаратов. Иногда наше цивилизованное изъятие нужных нам веществ из тел животных выглядят жуткими до отвращения, ничем не лучше, чем у пришельцев. Например, на Алтае в совхозах, разводящих моралов, можно увидеть такую картину. Животные, у которых вырастают молодые нежные рожки, понты, в которых даже заметно движение крови, зажимают в специальное устройство и отпиливают эти рожки пилой. Животное корчится и содрогается от боли, но зато человек получает понтокрин, настой на понтах, повышающий потенцию. Особо состоятельные туристы могут заплатить деньги и просто попить кровь и морала для поднятия сил и улучшения здоровья.